энддал парадигма книга 4 заханант халархии глава 1 новая задача «Мне кажется, или вы в конец охренели?» устало произнёс я, не понимая, что с ними не так. Утро для меня началось в девять утра. Проснулся, выпил чашку кофе, наблюдая за суетой поселения и прикидывая маршрут до Питера. Допив одну кружку, приобрёл ещё. Уж очень мне нравилось это безмятежное состояние. Идти никуда не хотелось. Мысли крутились вокруг идеи бросить всё и пойти скитаться по миру, зачищая данжи. Вариант, конечно, интересный, Но я тут уже примелькался и в какой-то мере известен, а это поможет получить то, что в одиночку не удастся. Например, информацию. Можно сколько угодно выдвигать правдоподобные теории, но это не гарантирует стопроцентного совпадения. Да и один человек в поиске истины не добьётся такого же успеха, как группа людей или целая нация. Поэтому подождём, в отшельнике уйти я всегда успею. Поэтому, прежде чем заняться другими делами, пошёл к командованию тот стоит отметить, что наковалого среди важных господ не было. В основном неприятные мне типы, которых хрен знает, как оказались у руля, и среди них единственный, кому я доверяю, — это сараст. Однако пока командование преследует благие для поселения цели или просто всё ещё не попались на коррупции, поэтому можно и потерпеть. Да и о награде они не забыли. владетель это я всё-таки грохнул. Заруб, он был среди жахнувших по крепости, а этим индюкам... Совершенно не обязательно знать, что они находились под влиянием на габа. Вот какие параметры были у награды. Скрижаль знаний. Тип — редкая. Способность — ускорение. Требования. Ловкость — 17. Стойкость — 26. Как принял ее в руки, так сразу и поглотил. Причина была проста. Такая способность мне поможет уследить за движениями тех, кто быстрее моей обычной скорости. Вот как в том случае с аватаром Бога или Жваном. Они способностями увеличивают свою стандартную скорость и в итоге размазываются в воздухе для меня. Полагаться только на модули нельзя, чревато. Словом, ускорение сильно усилит меня, спасибо им. Собственно, о них. Пригласили меня на самом деле не за тем, чтобы выдать награду, её и почты можно было отправить. Они начали распинаться о приближающихся угрозах. Резкий наплыв мобов в нашем мире, владетели, которые не хотят терпеть рядом с собой упрямое поселение, не желающее сдавать ресурсы. Могущественные люди, достигшие вершины рейтинга и способные в одиночку стереть с лица земли целую армию. Словом, перечислили то, что их волнует. Аргументировали это просто. Невозможно спокойно спать, когда в любой момент можно лишиться всего. Опасения местного командного совета понятны. Мобы социально адаптивны и могут скооперироваться для собственного благополучия. А это может перерасти в армии с отчислением в тысячу пик, которые обладают магией и артефактами. магическая армада Это серьёзная угроза, реальная проблема и неизбежная истина. Такое будет обязательно, можно даже не надеяться на иной расклад. Флори, которые пришли к нам, — это только первые из известных нам, кто пытался наладить контакт. С нами людьми, когда сами являются антропоморфами. По логике, такие существа скорее пойдут на союз со людьми из другого данжа. Суть в том, что мы не знаем, кто из мобов объединился, но уверены, это уже случилось. Пока мы там хоронили владителя, эти господа поговорили с фурией, пришли к какому-то соглашению. Берн с группой бойцов уже ушли к ним в гости. Как поведали мне эти товарищи, им нужно там завалить какого-то большого волка, видимо, хозяина локации. Тогда никто не будет гнать антропоморфов из данжа. Да-да, этот аспект подтвердился. Неожиданно в обществе мобов всплывает способ преодолевать пелену, а титан по нарастающей терроризирует местное население». Аборигенам остаётся только два варианта — варить из данжа или сопротивляться хозяину локации. Сами фурии не способны победить такого противника, и, увидев меня в бою, поняли, что это шанс избежать судьбы беженцев. Таким образом, в голову этих, без сомнения, мудрых мужей пришла идея послать дипломатов в другие локации для поиска союзников. То есть не встречать залётных, а самим пойти и пытаться наладить контакт. Другими словами, меня посылают в стан агрессивных монстров для попытки договориться. «Это необходимо. В итоге люди всё равно к этому придут, и лучше будет быть среди первых», — ответил он мне. «Спокойно, без раздражительности. Понимает, что злиться нельзя. Не каждый воспримет такую просьбу, как обычный поход за хлебом». «Так, подытожим. Вы хотите, чтобы я зашёл в данж, мирно сходил к главному и попросил их сходить к нам в гости, так?» перечислил примерный план дипломатической миссии. «В целом всё верно. Только то, какой ты выберешь метод общения, нас не волнует. Главное — это убедить их посетить наше поселение, посмотреть на жизнь, объяснить, что мир, в который гонят их боги, может стать новым домом не хуже старого, да и рассказать, как на самом деле обстоят дела», — пояснил он мне. «А мне-то какой в этом прок?» «Нет. но ну, не просто так же я пойду говорить с теми, кто сразу захочет меня убить». «За каждую расу любого уровня ты получишь скрижаль из имеющихся у нас на выбор или иную награду того же масштаба», — сразу же ответил один из них. «Щедро и вполне объяснимо. Не обязательно приглашать высокоуровневых союзников. Огнестрельное оружие и артефакты с эффектами покроют разницу в могуществе. Разве что сами мобы должны быть более-менее развиты и явно не с каменными топорами бегать. Кроме меня Берна, кого ещё собираетесь привлечь?» Не может быть такого, что они послали только Хаев. Да, Жуана обязательно попросим, или ты сам предложишь ему. Ещё некоторые свободные охотники предложили свои кандидатуры, ведь один человек из поселения уже подобное провернул. Мирель? — догадался я. Да, он, кстати, хотел с тобой встретиться. Говорит, если бы не ты, то даже не увидел бы антропоморфов. Поэтому прежде чем мы вручим ему награду, он хотел обсудить её с тобой, — произнёс Сараст. «Ага, ясно, понятно. Сараст, в Питер-то пойдём?» Паренёк заслужил скрижаль, раз смог договориться с Фури, и перед поездкой стоит навестить его. Думаю, лучше всего будет Мириэлю обзавестись лечением. Оно как будто создано для него. Себе я, пожалуй, возьму нечто иное за доставку. «Да, обязательно. Ещё есть вопросы?» — уточнил он, вставая. «Конечно, есть. Например, когда вы сделаете тут вытяжку, дышать же невозможно!» пожаловался я. Действительно, тут в комнате стоит такой смог, что отделку нужно менять полностью, ибо запах въелся намертво. «В таком случае пойдём сейчас», произнёс Сараст, и, кивнув остальным, двинулся на выход, а я за ним. До здания управления я добрался пешком, поскольку хотелось пройтись и своими глазами посмотреть на быт местного населения. все ещё хватало ютившихся по палаткам и общинам ангарам Народ прибывает, а поселить их пока негде. Однако голодных или убогих уже не видно. Максимум просто усталых. Значит, о людях заботятся и снабжают необходимым, а также дают возможность заработать. Проходя мимо одной семьи, видел, как они рассматривают каталог товаров. Присмотревшись, понял, что цена указана в опыте, а предлагаемый ассортимент очень широк и разнообразен. Вот оно как. Уже подсуетились. Собственно, почему бы и нет? Все мы привыкли идти в магазин за едой или одеждой, а человек с доступом на рынок или аукцион ничем от магазина не отличается. Заработал на выработках трудяга пару сотен единиц опыта, сходил к подобному барыге и купил то, что ему нужно. Таким образом, люди, первыми получившие пятый уровень, имеющие более широкий функционал работы с инфосферой, могут только одной этой способностью обеспечить себя. Обольщаться, правда, не стоит. Аукцион вполне может заменить собой рынок, ибо там можно приобрести оружие, еду и материалы. То есть как элемент снабжения ничем не уступает рынку. Выходит, что после катаклизма жизнь среднестатистического потребителя не сильно изменилась. Все так же можно ходить на работу, в магазин за едой, вести накопления, планировать будущее. Да, законы, защищавшие жизнь гражданина, лопнули, не выдержав взрыва анархии и почему государство пали тихо и совершенно без борьбы, непонятно. Однако на смену старым порядкам пришли новые, которые кардинально улучшили многие аспекты жизни. Например, почта. Никакого ожидания или комиссии посреднику. Написал письмо, приложил, если надо, посылку, и сразу после отправки о нового адресата. Или болезни. Их больше нет. Но, может, конечно, и есть, только с новой регенерацией принести неудобства они более не способны. Та же касается и утраты конечностей. А также иные несчастья, превращающие людей в тех, кого называют калекой. Любая часть тела отрастёт обратно, пока человек жив. Отрастает правильно, без погрешностей. В начале катаклизма, при перестройке организма, инфосфера привела общий тонус людей к среднему показателю. Нет, толстые не похудели, а неказистые не стали накачанными пособиями по анатомии, нет. Просто исправились любые дефекты, например, косоглазие, плоскостопие и более серьёзные отклонения. Задумавшись об этом, я даже остановился и осмотрел своё тело, сняв броню и верхнюю одежду. Да, так и есть. Моё тело стало чуть больше, поубавилось жира, а кожа избавилась от прыщей и иных дефектов. Красота! Кремы, лосьоны и другая жижа, так обожаемая женщинами, более не увидят свет, ибо нечего исправлять или предотвращать а значит, такие средства совершенно бесполезны. Вот только что, чтобы похудеть или подкачаться, всё равно необходимо прилагать усилия, и за то сумасшедшее время мои внешние показатели выглядят, как и раньше. Жалко. При всех скитаниях и перенесённых усилиях я не сильно подкачался. Выходит, параметры по-иному укрепляют тело. Уже сейчас я способен крошить камни голыми руками или мять, как пластилин железа. Однако на вид всё тот же, непрезентабельный для женского вкуса мужчина. Проходя мимо группы свободных охотников, моё внимание уцепилось за тему разговора. «Прикиньте, он реально светился весь, как гирлянда. А магией жахал, что ты из пулемёта своего шмаляешь. Я думал, мы там поляжем все!» — распинался один из этой группы, держа в руках бутылку пива. «Так это из-за него вы половину рейда потеряли», — удивился один из его собеседников. «Не нагоняй ни половину, а около этого», — сразу же парировал рассказчик. «Нас борода вытащил из-под обстрела. Своим телекинезом, как котят, отбросил и того хмыря сплющил. Только кровище и брызнуло во все стороны». Он с усилием сжал пальцы в кулак, тряся рукой. «Я думал, такая способность только камешки поднимать умеет. А тут такой прикол». «Ну да доверенной главы. Чего ты хотел-то?» Махнул один из собеседников. «При тут это? Он такой же боец, как и мы с вами. И его телекинез имеет ограничения слабости. А тут как мячик сжал». «Думаю, борода имеет какой-то артефакт подобного рода, но не мог он так легко завалить того гада!» «Способности вариативны», — решил я вмешаться в диалог. Все пятеро посмотрели на меня. «Что?» — спросил рассказчик. «Говорю, способности вариативны, но в случае с бородой он, скорее всего, преодолел свой предел способности». «Чего? Какой предел? Ты вообще чьих будешь?» — переспросил он, разглядывая меня. Остальные разошлись в стороны, беря меня в полукольцо. После осмотра своего тела я так и не надел броню, и поэтому выглядел как обычный беженец. Моя рубашка порядком и поизносилась, а я давно её не пропускал через инвентарь. Вот и стал похож на оборванца, который только что прибрался ползком до поселения, по лесу, избегая мобов. «Два дня назад прибыл, вот и иду на работу устраиваться», — соврал я. «Нет, конечно, они могут видеть моё имя и уровень, а также, возможно, наслышанные об одном порталисте» вот только перед ними сейчас оборванец и эмоции всех присутствующих плавают в алкогольном тумане как они с новой регенерации вообще умудрились опьянить да и не вижу я ни в ком из них сканирующих артефактов кого ты лечишь и вообще откуда у тебя такие ботинки с трупа снял да обратил рассказчик внимание на мою обувь ах да я же не снял их когда осматривал тело слишком удобное снаряжение и совершенно не ощущается при ношении да и незачем было снимать «Крафтер один скрафтил», — честно ответил я. «Смотри-ка, каламбурчик». Мне начинала нравиться эта ситуация. Эмоции парней сводились к одному — повязать подозрительного человека и доставить его на дознание. Этим они докажут свою бдительность и полезность для поселения. Но отобранная обувь так — приятный бонус. «Юморист», — сплюнул рассказчик. «Ты сейчас снимаешь свои кирзачи и идёшь с нами, понял?» «Куда?» — поинтересовался я. «Куда нужно?» «Пошевеливайся без глупостей!» — произнёс он и проявил в руках короткий автомат. Остальные, трезвее на глазах, также материализовали своё оружие. Никто из этой группы не обладал способностями, и полагались они только на преимущество инвентаря. «Что ж, ладно», — кивнул я, и слева от меня на расстоянии 15 метров проявилась башня корабельной артиллерийской установки «Дуэт». эта дура делает 10 тысяч выстрелов в минуту» используя патроны 30-миллилитрового калибра. Никто не уйдёт живым. В подтверждение своих намерений я одел свою полную броню, чтобы у них не было сомнений, кто сейчас перед ними. «Что? Как ты?» — промямлил рассказчик. Остальные тоже были в ступоре, а моя воля стала давить на их психику. Эффект устрашения должен быть максимальным, поэтому я заставил себя злиться. «Пушки на землю!» — прорычал я. А дуэт поднялся на несколько метров вверх ноги у бойцов дроали воля в несколько раз превышающая их показатели прессовала нещадно по ходу в основном она и тащит весь эффект запугивания думаю если бы я воспользовался только башней максимум чего добился это любопытные взгляды на территории поселения запрещены убийства а вот отрезать ноги чтобы подозрительный человек не сбежал можно тут особо не забалуешь если конечно не хочешь воевать с целой армией огнестрельное оружие попадало на землю и тут же исчезла у меня в инвентаре. Вчера перед сном узнал, что могу поместить любой предмет в инвентарь в радиусе работы браслетов. То есть прикасаться к предмету не обязательно Когда попробовал это провернуть, пока стволы у бойцов в руках, у меня ничего не получилось. вы видимо, каждый человек обладает ощущением пространства, но на крайне малой дистанции. Её раньше ещё аурой называли. Она, похоже, и не даёт мне неожиданно раздеть противника. А жаль, было бы здорово. «Пролетаешь ты такой через толпу неприятелей, насильно исповедуя эксбиционизм и попутно набивая свой инвентарь добром. Сказка!» «А теперь вы сейчас быстро исчезаете из моего поля зрения», произнёс я, и они, выдохнув быстрым шагом, ушли в сторону жилого сектора. Получается, стоит обычному работяге обратиться к тем, кто ходит в рейды, можно нарваться на грабёж и последующий за ним допрос с пристрастием. И это недалеко от здания управления». То есть контроль за порядком в этом поселении все еще на скверном уровне. Плохо это приведет к сильному упадку. Многие инициативы, которые могут повысить уровень жизни людей, захлебнутся еще до начала на этапе планирования. Когда все труды человека сводятся к заработку на жизнь, не остается времени заниматься мечтой. Скверно, конечно, но мне-то по сути какая печаль. Так я и забыл про это, подойдя к зданию управления. «Слушай, нафига тебе в Питер?» — спросил я Сараста, пока мы ехали к дому Мираэля. «Основная цель — забрать мою семью. В остальном, по ситуации...» — хмуро ответил он. «Твоя семья там?» — удивился я. «Питер — это настоящий муравейник, и я не представляю, какой хаос там произошёл, если мы в нашей дыре потеряли город практически сразу». «Да, три дня назад они вышли на связь, и я хочу их оттуда забрать», — пояснил он мне. «Ясно, понятно». Они рассказали об обстановке в северной столице. «Да, там кошмар», — сухо ответил профессор. «Волнуется за своих. Непонятно, как он только держится так спокойно и терпеливо ждал, пока я доделаю свои дела. Кремень. А скрижаль лечения у тебя с собой?» — решил я уточнить. «Да, но её дам только после выполнения заказа». «Нет, я предлагаю отдать её мальцу». «Серьёзно? Зачем?» «А сам не понимаешь?» «Да, он заслуживает её». Но у меня сейчас нет ничего, чем я могу отплатить тебе за эвакуацию моей семьи. А может, мне не нужна награда за спасение твоих близких? Там, скорее всего, одними моими близкими не обойдётся. Более того, я ожидаю когорт у беженцев», — сообщил он мне детали задания, которое теперь стоит целой скрижали. До этого я полагал, это блажью старика или налаживанием связей. «Но зачем физическое присутствие, если можно связаться по видеосвязи?» Технологии, к которым мы привыкли, никуда не делись. Напротив, стали куда удобнее». «Ну да, ну да. По-твоему, я такая меркантильная тварь?» «Наслышан, знаешь ли», — хохотнул он. «Эво как? Вот уж действительно со стороны виднее, ибо сам не замечаешь, как превращаешься в мудака». «Нет, Сараст, за спасение попавших в беду людей, где стоит вопрос жизни и смерти, не принято просить награду». «Но отблагодарить-то нужно». «Не по-человечески оставлять такое без награды», — твёрдо произнёс профессор. Его эмоции гласили одно — уверенность в собственных словах. Он не отступит, пока не поблагодарит. «Вот и отдашь сейчас скрижаль лечения пареньку. Это будет лучшей наградой». «Ты уверен в этом? Вещица-то редкая». «Ну и что? Целитель должен помогать людям, а Мираэль подходит для этого лучше всего. Да и одну теорию я хочу проверить». «Теорию?» «Да». Я тут недавно группу людей вытащил из одного места. Двое, правда, в итоге погибли, когда мы тех, кто напал на поселение, кошмарили. Так вот, все они обладают уникальными особенностями. У одного прана восстанавливается в десятки раз быстрее, у другого преодоление предела способности имеет всего минуту последствий, а не сутки, как у нас. Вот я и подумал о предрасположенности человека к способностям, поделился я с ним своей догадкой. «Удивительно!» «Это же совершенно иной уровень мощи. Даже не верится. уникамы Это те пятеро, да?» заинтересовался профессор. «Да. Только когда будешь спрашивать про их уникальность, будь осторожен. Некоторые в одиночку могут всё поселение в пепел превратить. Я уже наблюдал подобное», — припугнул я его. «Бывшие пленники прошли через зад и могут в штыки воспринимать вопросы, касающиеся того, что послужило их пленению». «Хорошо, я понимаю». Похоже, профессор осознал уровень опасности от своего любопытства. «Приехали!» — показал он пальцем на один из срубов. Я кивнул. «По карте уже знаю, что Мириэль сейчас дома и принимает пищу вместе с отцом и матерью. прямо такие идеи старой эпохи в нынешнем быстро изменчивом мире». Пока парковались, я послал пареньку письмо, предупреждая о нашем прибытии. Он скинулся, сообщил родителям, кто пожаловал к ним, после чего начался настоящий кипиш. «Типичная ситуация. Гости на пороге, и нужно максимально быстро накрыть на стол. Мне даже неудобно стало, что такой эффект произвёл. Однако задний ход уже не сдать, поэтому лишь произнёс. Я полагал, что ты предупредила нас заранее». «Была такая мысль, но предпочёл устроить сюрприз. Удалось?» Его глаза блестели молодостью, а эмоции вопили воодушевлением. Такое бывает, когда приготовил какую-нибудь пакость, и дело подошло к результату. «Да, более чем», — пробурчал я. «Носятся, спешат, пытаются накрыть на стол к нашему появлению», — рассказал этому шутнику результат. «Отлично! Так и было задумано», — кивнул раз несколько раз головой с серьёзным лицом. Хоть он и старается скрыть своё состояние, знающие его до катаклизма, да и просто внимательные люди заметят несоответствие поступков человека в возрасте. Помолодевшие из-за системы тела влияет на психику всех без исключения, пробуждая характер каждого человека в периоде 17-25 лет. Какой я был в то время безумным. Да, это самое точное определение. Мне было плевать на чужое мнение или возможные последствия безумного поступка. Чувство самосохранения, если и было, то легко подавлялось. В какой момент жизни всё стало кардинально наоборот, уже не вспомнить. «Стучи уже, шутник», — произнёс я, наблюдая, как носится хозяева от кухни до стола. Финансовое положение у работяг шаткое, и хоть я сильно облегчил им жизнь, дав Мираэлю доступ к авциону, финансовый вопрос на второй план в семье не отошёл. Подозреваю, паренёк не потратит из подаренной мной суммы ни одной единицы в свою пользу. Только на других и только в крайнем случае. Думаю, родственники даже не в курсе, какая сумма сейчас на его счету. Любопытно. Как они восприняли тот факт, что их сын — часть рейдового отряда? И да, кстати почему он вместе с Берном не пошёл к фуре. Спросить профессора я не успел. Дверь отворилась. Нас встретил сам Мириэль. пришли там мы к нему. «Доброе утро!» — поприветствовал он нас. «Доброе, молодой человек, доброе!» — ответил профессор. а такая же херня!» Разрушил я всю культуру своей дикостью. «Мы к тебе по делу, срочному!» Незачем тянуть кота за хвост, ходить вокруг да около. «Подходите к столу, угощайтесь!» — кивнув, произнёс он и, развернувшись, исчез внутри дома. Я пропустил вперёд Сараста, а сам подметил за нами слежку. Несколько свободных охотников неподалёку делали вид, что просто общаются, а на самом деле косились на нас глазами. Любопытно. Нужно будет до отправки поговорить с ними. Зайдя в дом, подошёл к столу и занял свободное место. Ясто поражали роскошью. Видимо, хозяева не хотели упасть в глазах высокого гостя, коим, по сути, и был Сараст как один из управления поселением. Эмоции родителей паренька не отличались радушием. Наш приход для них ничего, кроме волнения о сыне, не предвещает. Увы, но когда я отдал Мираэлю редкие предметы с бонусами, то поставил его по параметрам в один ряд с сильнейшими бойцами поселения. Командование знает о том, что я запретил пареньку терять предметы или даже давать на время кому бы то ни было. Попробуй отобрать, и я стану врагом поселения, а это приведёт к большим потерям личного состава. Не стоят эти предметы жизни тренированных солдат и прокачанных свободных охотников. А вот использовать возможности паренька поселение может, если до этого он мог быть отличной поддержкой, то теперь станет хилом. «Давайте не будем знакомиться, а сразу перейдём к делу. Мы не хотим отнимать у вас много времени, которого у нас и так мало. Спешим!» начался сараст, и, чтобы труды хозяев не пропали зря, закинул в рот ломтик колбасы. «Да, конечно», — спокойно произнёс отец паренька, но в эмоциях у него бурлил ураган. Беспокойство за сына, из-за присоединения к рейдовой группе, повышенное внимание свободных охотников и коллег по работе к его ребёнку, недавний случай, когда один из топов бросил Мириэля один на один с верой людьми, буквально приговорив мальца к смерти, когда пареньку ничего другого не осталось, кроме как договориться с ними. Мол, навлекаете, нелюди своей звериной натурой сломали психику его сыну. Последнее меня удивило. Как, однако, слухи искажают реальность. Матушка-паренька так вообще являла собой настоящий хаос противоречивых эмоций. Я даже разбираться в них не стал. Бестолку. «Как вы знаете, Мириэль смог наладить контакт с иной расой, антропоморфом и Фори. За подобное после этого случая теперь полагается награда». И было бы неуместно, чтобы первопроходец не получил ее. Толкнул профессор короткую речь, отпил чая, следя за реакцией паренька и его родителей. «Захант предложил одарить его скрижалью лечения перешел он к сути. Поскольку никто не мог вымолвать слова слово, Сарас положил на стол скрижаль и произнес. «Только есть условия. Парень, ты должен ее поглотить сейчас». Скрижаль знаний, тип редкое заклинание лечения, требования. «Стойкость 5», «Разум 6», «Дух 7».